«Пятое. Поскольку Анька Мохова была настроена решить все вопросы безотлагательно, надом к Сорокину поехали тотчас. Увы, там ждали разочарования и закрытая двери. Пока ребята раскидывали умом, что делать и куда теперь бежать, послышались шаги. Вниз по лестнице шли две девчонки. «Вы к Николаю Николаевичу?» спросила та, что покрупнее, с одной косой, гнавшая вниз по лестнице ту, что помельче, с двумя косами. «Он в госпитале!» «Опять?» — расстроенно спросил Колька. «Снова?» — сокрушенно, как взрослая, — сказала девчонка. «Так что поезжайте на площадь борьбы и как раз к приемным часам попадете. Привет от Лены Киселевой передайте». Он пообещал. До госпиталя было рукой подать. Шесть остановок на трамвае. Добрались быстро и без труда отыскали Сорокина. Он на скамейке в больничном садике играл с каким-то дядькой в шахматы. Увидев Кольку и Аню, совершенно не удивился. Так и сказал. «Я тебя, не ждал. И тебя, тезка». Согласившись на ничью, простился с деткой и пригласил пройтись. Больница была старая, до революционной постройки. Ее окружал запущенный густой парк. Дорожки потрескались, кое-где уже вздувались кочки. Верхушки некоторых точь-точь, как у вулканов, разрывались землю и зеленью. Зато на каждом расчищенном куске земли была разбита клумба или больничный огород. Вот и сейчас, несмотря на то, что до урожая еще пахать и пахать, уже вовсю состригали с клумб какую то зелень, а с огорода дергали редис. Глядеть на капитана удовольствия было мало. Особенно, когда он забывался, задумывался, и губа у него отвисала, как у старой лошади. Третьего приступа не допустили едва-едва. Пояснил он. Ребята промолчали, и капитан поторопил. Времени маловато. Рассказывай, Мохова. Аня изложила ему свои вопросы и сомнения. Сорокин, слушая внимательно, кивал с таким видом, будто и ожидал чего-то подобного. Согласен. В заключении судмедэксперта описано, помимо перелома позвонка, повреждение на затылке. Откуда оно? Почему он решил, что это посмертные следы, след от удара? А пол или о край стола? Откуда же повреждение? Не знаю. С таким же успехом можно было предположить и удар по затылку. Он замолчал. Что же дальше? Что? Торопила Анька. Ничего. Она полыхнула, как порох. Это значит все бросить? Значит самоубийца? Но это неправда. Вы-то должны знать. Знаю, согласился Сорокин. Надо что-то делать. Что? Не знаю. Я, стало быть, знаю. Я знаю лишь, как дышать через раз и беситься от того, что ничегошеньки сделать не можешь. Можешь себе представить, каково это? Знаешь? Нет. Вот и... Молчишь, что ли? Я-то замолчу. А вас лично это устроит? Нет. Хотя, конечно, так было бы легче, проще и спокойнее. Колька не вмешивался, понимая, что рискует получить с двух сторон одновременно. Анька начала следующий раунд обмена ударами. Мне тетенька писала про вас. И что? Любила, я ее тоже. Любили, да медлили. Ты мне лекции про мораль не читай. Сама-то точно ли сперва замуж вышла или лишь потом родила? Спросил Сорокин, и на мгновение Кольки явился прежний циклоп, ядовитый, язвительный. Увы, лишь на дулю секунды. Анька, вспыхнув, отрезала. Не обо мне речь. Она про Машкина тоже писала, что про Машкина. «Что странный, прохода не дает, блуждает за ней, как тень, то ругается, то в ноги падает, то анонимки пишет на нее, то ей же любовные послания». Перестань, Анюта, этот дурачок при чем? «Может, и не при чем? А может, и при чем? Я вам изложил, и вы думаете, вон Колька не даст соврать, Мое дело вопросы задавать, а ваши ответы искать». Сорокин вяло утер лоб. Чье ваше? мое? Инвалида полудохлого? Я под подпиской о невыезде». Отстранили от командования даже нашей помойкой. «Ручки сложили?» Он не ответил. «Ну вот что?» Помолчав, снова начала Анька. «Времени нет. Уезжаю. Жаловаться права качать не стану. Буду молчание хранить гробовое. И с вами слово не скажу больше до самой смерти». «Чьей?» Криво усмехнулся Сорокин. «Вашей!» Жестко ответила она, как гвоздь, забив в гробовую крышку. «Вашей!» «Вот станете помирать сегодня-завтра-послезавтра, а помирать будете долго, это я вам точно говорю, и будете мучиться, что совесть не чиста, что могли что-то сделать для нее при жизни и после ее смерти, но не сделали, все у меня». Не попрощавшись, резко повернулась, пошла прочь. Мысли Кольки заметались. Он понимал, что права Анька, и вся его натура рвалась повторить ее, Димарш, Гордо плюнуть на трусов в больничном халате, которого только его гнилой ливер интересует. Но ведь это же Сорокин, капитан Николай Николаевич. Язва ворчливая, но друг, который ни разу не подвел, не предал. Причем не только Кольку, но и кого бы то ни было. Человек, которому его отец обязан новой жизнью, честью, всем. Сорокин не бросал слов на ветер. И если прямо сейчас он говорит, что ничего не может поделать, то не плеваться на него надо. а. Что? И Колька понял, спросил то, о чем не спрашивал у капитана никогда. Чем помочь? Апельсинов принеси с мышьяком. Огрызнулся Сорокин. Как скажете? Мирно согласился Пожарский. А ежели без сердца, спокойно, Николай Николаевич, чем я могу пособить? И капитан остыл. Ухватив парня рукой за шею, притянул, ткнулся лбом в лоб. Я всегда знал, что на тебя можно положиться. Добрый. Пожалел, спасибо. «Чем пособить-то?» «Пособишь?» «Помалкивай пока обо всем этом. усек. «Ясное дело», — глядя в упор, подтвердил Колька. «Как выпустят, обязательно наведаюсь. Вот тогда и поможешь. Я нынче ноль без Палочки, лицо неофициальное. или Александровича просить не стану, им по шапке прилетит. Плевать? А тебе и вправду плевать. Поможешь?» «Да», — без тени колебания отозвался парень, и, отстранившись, поспешил уточнить. Только не потому, что вы мне и я вам, а лишь по доброй воле. В память о Тамаре и для Аньки, и для справедливости. Много там странного увидел в казарме. Ковровая дорожка пропала. Значит, кто-то стащил. Стало быть, еще кто-то в доме был. А сосед, говорит, не было его, в кино ходил. И провода от телефона. Что провода? Провода от телефона вырвались. Они, может, и старые, но чтоб так, оба сразу, и немедля после несчастья... «Провода», — повторил Николай Николаевич. «Телефон». «И вот это все, продолжал парень, торопясь. «Был полный порядок в комнате, чистая скатерть на столе. Тамара аккуратная, не могла с ногами влезть на стол». «Телефон». проводам. Снова почему-то произнес капитан. «Старый я дурень». И точно опомнившись, похвалил. «Верно мыслишь, тёзка, верно». все правильно изложил». Пусть подозрения к делу не подошьёшь, но они направление мысли дают. Надо обмозговать. Ты говоришь «не могла она то, не могла все Тем, кто ее лично знал, потому что и очевидно. Однако с делом работают другие, то мы не знавшие. Понял? Да, понял. Им не подозрения, не интуиция, им доказательства нужны. Следовательно, надо на ситуацию посмотреть их глазами, отстраненными, посторонними, и искать доказательства, «Объективные, понимаешь? Угу. Вот и добре. В этом направлении будем работать. Теперь беги, успокой, Аньку. Только об одном прошу, не обещай ничего. А то не выйдет ничего, не успею, сдохну. Неловко получится». «Вам нельзя», — улыбнулся Колька, и, распрощавшись, пошел было к выходу, но вернулся, чтобы передать позабытый привет от Киселевой Лены. И очень обрадовался тому, что капитан стал вдруг снова на человека похож, не на сдутый бычий пузырь. Вот спасибо, хоть кто-то помнит. «Все помнят, не говорите ерунды», — отмахнулся Колька и поспешил выполнять указания уже относительно Аньки Моховой.